Мне стыдно за него. Ну, что с ним делать, просто ума не приложу. Досконально изучив устройство пожарного крана, пони посмотрел куда-то вверх в поисках своих исконных врагов-мух. И так как одна из них как раз в эту минуту пощекотала ему ухо, он дернул головой, махнул хвостом и вслед за этим погрузился в тихую солидную задумчивость. «Старичок!» Исчерпавший все доступные ему средства убеждения, вылез из фаетона и хотел взять пони под усцы. Но Пони, вероятно, счел такую уступку со стороны хозяина вполне достаточной, или же углядел вдали медную дощечку нотариуса, или же решил действовать на зло, кто его знает. Во всяком случае, он ринулся вперед, увозя старушку, и остановился там, где исследовало предоставив старичку пыхтеть сзади на своих на двоих и вот тут кит вырос рядом с головой пони и с улыбкой поднес руку к шляпе господи помилуй воскликнул старичок мальчик все-таки пришел вы видите голубушка я же сказал что приду ответил на это кит поглаживая в юнка по шее — Надеюсь, вы приятно проехали, сэр. У вас такой хороший пони. — Голубушка, сказал старичок, — это какой-то необыкновенный мальчик. Я уверен, что он прекрасный мальчик. — Я тоже в этом уверена, подхватила старушка. Прекрасный мальчик и, должно быть, такой же прекрасный сын. Выслушав эти слова, в которых было столько доверия к нему, Кит снова поднес руку к шляпе и густо покраснел. Старичок помог старушке вылезти из фаэтона. Они посмотрели на Кита с благосклонной улыбкой и проследовали в дом, переговариваясь на ходу. Причем Кит не мог не догадаться, что разговор идет о нем. Вскоре после этого мистер Уизерден подошел к окну и посмотрел на Кита, усиленно нюхая букет, Потом к окну подошел мистер Ави и посмотрел на него. Потом то же самое сделала старушка, потом старичок. Потом они подошли к окну все вместе и все вместе посмотрели на него еще раз. А Кит, крайне смущенный этим, притворился, будто ничего не замечает, и все поглаживал и поглаживал пони, который весьма благосклонно разрешал ему такую вольность, в обращении с собой. Не успели их лица исчезнуть, как на тротуаре, в полном служебном облачении и в шляпе, по-видимому, слетевшей ему на голову прямо с вешалки, появился мистер Чакстер, который передал Киту приглашение зайти в контору и предложил ему отправиться туда немедленно а за фаетоном, дескать, присмотрит он сам. Мистер Чакстер счел нужным добавить к этому, что вот разрази его гром, но ему невдомек, что он, кит за птиц, то ли больно прост, то ли больно востер, и недоверчиво покрутил головой, давая этим понять, что склоняется к последнему предположению. Кит вошел в контору с трепетом, ибо он не привык иметь дело с незнакомыми леди и джентльменами, а железные ящики и груды пыльных бумаг показались ему такими внушительными, такими грозными. Да и сам мистер Уизерден был очень уж суетливый и говорил быстро и громко, и все смотрел на Кита, а Кит стеснялся своей плохонькой одежонки. «Ну, с мальчик, — Ну, мальчик, сказал мистер Уизерден, — ты пришел... — Отработать шиллинг? — И не рассчитываешь, что тебе дадут еще один, а? — Нет, что вы, сэр, — ответил Кит и, набравшись храбрости, поднял на него глаза. — У меня этого и в мыслях не было. — Отец жив? — спросил нотариус. — Умер, сэр. — Мать есть, сэр. — Вышла за другого, а? — Его мать вдова с тремя детьми. — ответил Кит не без негодования. А что касается второго замужества, то если б джентльмен знал ее, ему бы это даже и в голову не пришло. Получив такой ответ, мистер Уизерден снова зарылся носом в цветы и шепнул оттуда старичку, что, по его мнению, более честного мальчика и быть не может. — Ну так вот, — сказал мистер Гарленд когда и дальнейшие расспросы были закончены. «Сегодня ты от меня ничего не получишь». «Благодарю вас, сэр!» — воскликнул Кит. «И вполне искренне, так как это снимало с него обвинение, заключавшееся в намеке мистера Уизердена». «Ну, — продолжал старичок, — может быть, мне захочется узнать о тебе кое-что еще». «Ты скажи мне свой адрес. Я его запишу в книжку». Кит сказал. И старичок тут же застрочил карандашом. Только он успел кончить, как на улице раздались крики, шум, и старушка, подбежав к окну, объявила, что в юнок удрал. Кит тут же ринулся вон из конторы, а остальные поспешили за ним. По-видимому, дело сложилось следующим образом. Мистер Чакстер стоял, засунув руки в карманы, небрежно поглядывая на пони, и время от времени ронял такие восклицания, как «стой», «смирно», «тру» и тому подобное, чего, конечно, ни один уважающий себя пони снести не может. Поэтому вьюнок, чувствуя, что его ничто не сдерживает, ни долг, ни необходимость послушания, ни хозяйский глаз неожиданно взял с места и в данную минуту с грохтом мчался по улице, тогда как мистер Чакстер, с обнаженной головой и с пером за ухом, к неописуемому восторгу прохожих, бежал вплотную за фаэтоном, сились оттащить его назад. А вьюнок даже и в побеге ухитрился выказать свой скверный характер. Не добежав и до угла, он вдруг остановился и почти столь же стремительно начал пятиться назад. Мистер Чакстер был самым постыдным образом снова оттеснен к конторе и прибыл туда в полном смятении и совершенно выбившись из сил. Но вот старушка села в фаэтон, мистер Авель, за которым они приехали, устроился сзади, Старичок прочитал по ненотацию о непозволительности его поступка, принес всяческие извинения мистеру Чакстеру, занял свое место, и они уехали, помахав на прощание нотариусу и его конторщику и ласково кивнув киту, который провожал их глазами, стоя посреди улицы. Глава двадцать первая Кит пошел своей дорогой и вскоре забыл и пони, и фаетон, и маленькую старушку, и маленького старичка, а в придачу к ним и маленького молодого джентльмена, и начал снова гадать, что же стало с хозяином и хозяйской внучкой, так как мысли о них не давали ему покоя. Не переставая подыскивать в уме хоть сколько-нибудь правдоподобные объяснения их отлучки, И, убеждая себя, что они скоро вернутся, он решил пойти домой, кончить дело, прерванное в ту минуту, когда ему вспомнился уговор со старичком, а потом снова отправиться на поиски счастья. Кит завернул во двор, где стоял их дом, и вдруг, что за чудо, снова увидел перед собой пони. Да, это был тот самый пони, только он казался еще упрямее, А в фаетоне, наблюдая за каждым движением норовистого конька, сидел один мистер Авель, который заметил проходившего мимо кита и изо всех сил закивал ему, не щадя собственной головы. Кит удивился, снова встретив пони, да еще возле своего дома, и не мог взять в толк, почему он очутился здесь и куда девались его седаки. Это стало ему ясно лишь тогда, когда, войдя в комнату, он увидел маленькую старушку и маленького старичка, беседующих с матерью, что привело его в некоторые замешательства, но не помешало ему сорвать с головы шляпу и отвесить им учтивый поклон. — Как видишь, Кристофер, мы поспели сюда раньше тебя, — с улыбкой сказал мистер Гарленд. — Да, сэр, — сказал Кит и посмотрел на мать. Не объяснит ли она ему цель их посещения? — Этот джентльмен, сынок, — заговорила миссис Снабблс в ответ на молчаливый вопрос Кита, — был так любезен, что поинтересовался, хорошее ли у тебя место, или, может, ты совсем без места. А когда я ответила ему «да, без места», он был так добр, что сказал, что нам нужен в услужении хороший мальчик». В один голос перебили ее маленький старичок и маленькая старушка. И что может быть, мы об этом подумаем, если наши ожидания оправдаются? Поскольку думать они могли только о том, взять ли в услужение кита или нет, волнение матери передалось и сыну. И он немедленно всполошился, ибо старички, отличавшиеся крайней методичностью и осмотрительностью, задавали такое количество вопросов, что под конец у него почти не осталось надежд на успех. — Вы, матушка, сами понимаете, в таких делах надо все рассчитать и взвесить, — говорила миссис Гарленд матери Кита. Наша семья состоит из трех человек, люди мы тихие, любим во всем порядок, и нам было бы очень неприятно обмануться в своих надеждах. Но мать Кита поспешила заверить их, что и по ее мнению это совершенно правильно и совершенно верно, и только так и надо поступать, и, Боже ее упаси, она не боится расспросов ни о себе, ни о сыне, ведь он клад, а не сын. Хоть матери и не годится так говорить, но что именно как мать она может засвидетельствовать, что он весь в отца». А уж тот был не только хорошим сыном, но и лучшим из мужей, и лучшим из отцов, и Кит тоже может это подтвердить. А Джейкоб с малышом подтвердили бы, если были немного постарше. Да только жалко, они не смышленыши. Хотя почему жалко? Им же лучше, они, бедняжки, не сознают, кого потеряли. И в заключение своей длинной речи мать Кита утерла слезы передником и погладила по головке маленького Джейкоба, который укачивал малыша и в испуге таращил глазенки на незнакомую леди и незнакомого джентльмена. Когда мать Кита умолкла, старушка сказала, что так может говорить только женщина вполне порядочная и почтенная и что вид детишек, а также чистота комнаты, заслуживают всяческого одобрения и похвалы, после чего мать Кита сделала Книксон и утешилась, а потом пустилась в подробное описание жизни Кита с младенчества и по сей день, не забыв упомянуть о том, как он совсем в нежном возрасте совершенно непостижимым образом вывалился из окна задней комнаты, и о невыносимых его муках во время кори, и тут же, весьма искусно подражая жалобному голосу страдальца, изобразила, как он денно и нощно просил воды и гринков, и утешал ее, — не плачь, мама, я скоро поправлюсь. В подтверждение всех этих фактов она сослалась на миссис Грин, проживающую за углом у сыровара и на нескольких других леди и джентльменов в различных частях Англии и Уэльса, в том числе и на некого мистера Брауна, который, как говорят, служит в Индии капралом, а значит, его можно разыскать без особого труда, поскольку вышеизложенные события происходили у всех у них на глазах. Когда и этот рассказ был окончен, мистер Гарленд, Задал Кит кое-какие вопросы, касающиеся его хозяйственного опыта и общих знаний, а миссис Гарленд занялась детьми и, ознакомившись со слов матери Кита с некоторыми удивительными обстоятельствами, которые сопутствовали появлению на свет каждого из них, рассказала о некоторых удивительных обстоятельствах, которые сопутствовали появлению на свет ее собственного чада мистера Авеля, после чего выяснилось, что и мать Кита, и она сама подверглись в то время такой опасности, такому риску, каких не знала ни одна другая женщина, независимо от возраста и общественного положения. Наконец речь зашла о гардеробе Кита, и после того, как на пополнение и освежение его была выдана небольшая сумма, Киту официально сообщили, что он взят на службу к мистеру и миссис Гарленд из коттеджа Авель в Финчли с жалованием в 6 фунтов в год, не считая квартиры и стола. Финчли — один из окраинных районов Лондона. Трудно сказать, какая из сторон осталась более довольна этим соглашением, которое завершилось растроганными взглядами и радостными улыбками всех участников. Было решено, что Кит прибудет на свое новое место жительства послезавтра с самого утра.